Выписал Сесяеву такой мощный щелобан, что у того на лбу появилась вмятина. Сесяев захныкал. А моторист горкалый шел, злорадно потирая руки. Может, сейчас я в конце концов эту сучку застукаю, бормотал он не совсем понятную фразу. Она думает, я уже в рейсе, а я вот он, здрасте. И он неожиданно громко по-мефистофельски захохотал. Спугнутые его смехом на далеком пабгалузе густой тучей вспорхнули голуби. Глава третья. Ночь визитов. Капитан Беспалкин закончил свой рассказ и почти в то же мгновение в комнате вспыхнул свет. Все невольно зажмурились. Степан Григорьевич поморгал глазами, достал из кармана платок и вытер им вспотевший лоб. Казалось... Он вот-вот громко разревется, словно трехлетний карапуз, которого злые шутники угостили пустым фантиком, сложенным под конфетку. «Так-так», — вздохнул Шура с задумчивым выражением лица, разминая в пальцах папирос. «Стал быть, вы утверждаете, что ваши судно угнали из порта наркоманы...» или какие-то другие головорезы, дабы похитить имеющиеся на борту морфий и другие наркотические препараты». «Ну да», — горячо произнес капитан и даже привстал. «Другое предположить нельзя». Он буркнул Холмов и обратился к мужчине в форме. «Я извиняюсь, а кто вы будете?» Вашлинский, начальник службы охраны порта, представился мужчиной. «Это мой хороший и надежный товарищ», — пояснил капитан. «Он не меньше меня заинтересован в скорейшем розыске судна». «А почему эти лекарства нельзя было похитить прямо в порту?» — вмешался в разговор Дима. «А потом незаметно вывести «Абсолютно исключено», — покачал головой Башлинский. «Для этого нужно открывать трюмы, рыться в них, сносить товар на берег, прятать, пытаться вывезти. Незаметно это не сделаешь. Обязательно кто-нибудь заметит. И потом за это время кто-то из команды мог вернуться и поднять хипиш». «Нет, это исключено!» «Какова ваша версия процедуры похищения?» — спросил Холмов. И, попыхивая папироской, стал прохаживаться по комнате походкой Сталина. «Да, тут все просто, как яйцо Колумба!» — скричал капитан и снова привстал. Кто-то из членов команды узнает о наркотиках на борту и случайно, а, скорее всего, специально сообщает об этом каким-то головорезом, рассчитывая на свой процент за наводку. Скорее всего, ему не приходит в голову поистине гениальная мысль убрать на время судно почти весь экипаж. Позвонил Сисяеву, якобы от его тещи, и сообщил о предстоящем завозе шмоток в Боновой. Затем банда проникает в порт, пробирается на корабль, под угрозой оружия заставляет вахту запустить машину и под покровом темноты выходит в море. Все просто. и дерзко до невероятности резко перебил Холмов.